Лилиан выбрала платье. Она решила надеть самое последнее, которое прозвала «Венецианским». Потом Лилиан распечатала телеграмму. Клерфе желали успеха. Почему она попала сюда, эта телеграмма? В комнате было почти темно. Лилиан еще раз взглянула на подпись «Хольман». Она долго не сводила глаз с этого имени. Потом отыскала место отправления. Телеграмма была послана из санатория «Монтана». Очень осторожно Лилиан положила листок бумаги на стол. «Сегодняшний день принадлежит призракам», — подумала она, опускаясь на постель. «В коробке радиоприемника сидит Клерфе. Он только и ждет момента, когда сможет заполнить ревом своей машины комнату, а теперь еще эта телеграмма. Кажется, что в окошко заглянуло множество молчаливых лиц». Это была первая весть из санатория. Лилиан туда не писала. Ей не хотелось писать ведь она оставила санаторий навсегда. Она была совершенно уверена в том, что не вернется, прощание с санаторием было окончательным. Лилиан чувствовала себя подобно летчику, который, израсходовав над открытым морем половину своего горючего, не повернул назад, а полетел дальше. Долгое время Лилиан сидела неподвижно. Потом она включила приемник. Из Рима передавали спортивные известия. Казалось, в комнату ворвался ураган, сквозь шум слышались фамилии гонщиков, названия селения и городов, знакомые и незнакомые. Мантуэ Равена Болонья, перечень часов и секунд. Диктор взволнованным голосом сообщал о выигранных минутах так, словно он говорил о святом Граале. Потом он перешел к поврежденным водяным насосам, к заклинившим поршням, сломанным бензопроводам. Обо всем он повествовал таким тоном, словно это были несчастья мирового масштаба. В полутемную комнату неудержимым потоком хлынули гонки, неистовая погоня за временем, за каждой секундой. Но люди гнались там не за жизнью. Они боролись за то, чтобы быстрее промчаться по мокрым спиралям шоссе мимо орущей толпы, за то, чтобы быть впереди на несколько сот метров и оказаться первыми в каком-либо пункте, который через секунду надо покинуть. Эта бешеная гонка длилась много часов подряд. Машины стрелой уносились из уродливого провинциального городишка, словно за ними по пятам гналась атомная бомба. И все для того, чтобы на несколько минут раньше 500 других гонщиков примчаться в тот же отвратительный провинциальный городишко. «Почему меня это не трогает?» — подумала Лилиан. «Почему гонки не захватили меня так, как они захватили миллионы людей, выстроившихся в этот вечер и в эту ночь вдоль дорог Италии?» «Разве не должны были они опьянить меня больше, чем всех остальных? Разве моя собственная жизнь не походит на гонки? Разве сама она не неслась вперед, стараясь как можно больше урвать от судьбы? И разве она не гналась за призраком, который мчался впереди нее, как заяц-манок, мчится перед сворой собак на охоте?» «Говорит Флоренция!» — торжественно сообщил чей-то голос из радиоприемника. Лилиан опять услышала перечень часов и минут, фамилии гонщиков, марки автомобилей, средние скорости участников соревнования и наивысшие скорости отдельных гонщиков. А потом тот же голос с небывалой гордостью возвестил. «Если лидирующие машины не снизят темпа, они достигнут Бреши в рекордное время!» Эта фраза вдруг потрясла Лилиан. «Достигнут Бреши, — подумала она, — и снова окажутся в том же маленьком провинциальном городишке» снова увидят те же гаражи, кафе и ловчонки. Окажутся там, откуда умчались, презрев смерть. Целую ночь они будут нестись вперед, как одержимые. На рассвете их свалит с ног ужасающая усталость. Их лица, покрытые коркой грязи, окаменеют подобно маскам. Но они все равно будут мчаться и мчаться вперед, охваченные диким порывом. Как будто на карту поставлено все самое важное на свете. И в конце концов, они снова вернутся в уродливый провинциальный городишко, из которого уехали. Из Брешии в Брешию. Разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности? Природа дала им поразительные химические агрегаты, печени, почки, наполнила черепные коробки мягкой беловатой массой, более удивительной, нежели все звездные системы Вселенной. Неужели человек должен рискнуть всем этим, лишь для того, чтобы, если ему посчастливиться, примчаться из бреши в брешию.